Глава двадцать седьмая. На следующий день мы пришли в офис около десяти утра. Не успели сесть, как раздался знакомый голос. «Здрасте всем!» И в комнату вошел Никита Олегович Мартынов. «Привет!» — обрадовался Кузя. «Давно не виделись», — сказал Синя. «Полковник сообщил, где тебя вчера видел». Мы удивились, но вида не подали, — засмеялась я. «Кит, почему ты из полиции ушел?» Приятель сел за стол потому что троих пацанов на ноги ставить надо, а жена на развод подавать собралась. Сказала: лучше быть матерью одиночкой, чем иметь приходящего изредка домой мужа, которого надо кормить и обстирывать. А тут подвернулся случай записаться в охрану к Мухину. Оклад отличный, рабочий день не нормированный, но хлопот по сравнению с теми, что я имел в полиции, считай нет. Подчиняюсь только Фёдору Петровичу. Не жизнь, а малина. Рад вас всех видеть. Спасибо Даше и Дегтяреву, что глазом не моргнули, когда я появился. «Мерси, что не завопил. Рад вас видеть», — засмеялась я. «Хватит благодарить и кланяться», — велел полковник. «Сейчас кое-что тебе объясню». Фокусница и сантехник теоретически могли пересечься, — заметил Мартынов, когда Дегтярев замолчал. Но, похоже, дамочка не та, за кого себя выдаёт. Я заметил кое-что интересное на видео, но вчера промолчал. Решил Александру Михайловичу потом на WhatsApp написать. А он мне первый сообщение отправил. Велел в офис приехать. Удачно вышло. Сегодня я до 14:00 свободен. А рад, что угодил, пробурчал полковник. "Говори по делу". Никита протянул Кузе флешку, тот быстро активировал её. Мы видим, как Смирнова идёт по аллее. Она Адама в теле, с большим бюстом. Я внаторопится. Ничего странного не замечаете? Ну, пробормотал спустя некоторое время Синя. Вроде нет. Но крашены сильно, протянула я. Чёлка дурацкая. На грудь смотрите, подсказал Никита. А что с ней? прищурился Синя. Ну, большая, так и задница у неё не маленькая. Куртка маловата, заметила я. В обтяг, короткая до талии, широкая юбка. «А, поняла! Она не колышется!» Сеня и Кузя посмотрели на меня. «Кто?» — спросил первый. «Что?» — осведомился второй. «Большая грудь у женщин при движении обычно колышется», — пояснил полковник. «При быстрой ходьбе это особенно заметно, а здесь не малейшего движения». «Куртка сдерживает», — предположил Сеня. «К ней тоже есть вопросы», — сказала я. «Сейчас декабрь. Особого мороза нет, но минус два — не лето. А фокусница нарядилась в тоненькую душегрейку фермы «Миу-Миу». У меня есть вещи этого итальянского бренда. Среди них похожая курточка. Эта базовая модель в тёплой Италии считается зимним нарядом, а у нас даже при условии глобального потепления только за осенью сойдёт. Впрочем, даже в ноябре в такой ужасно зябка». Грудь может не колыхаться по нескольким причинам. Она не своя, импланты стоят. Или у тетки накладной бюст. Возможно, утягивающее белье, она сильно сдавливает тело. Но меня удивили не формы фокусницы, а одежда. Куртка Миу-Миу, сапоги Гуччи. Вот марку платья, юбка которого отлично видна, не назову. Спортивная сумка того же производителя, что и обувь. По самым скромным подсчетам на даме вещи примерно третий. 1000 на 400. Может ли артистка, которая зарабатывает, показывая фокусы на вечеринках, позволить себе такие траты? Возможно, у неё богатый муж, возразил Синя. Она работает ради удовольствия. И приехала на автобусе, прищурилась я. Добрый супруг даёт сотни тысяч на наряды, но не купил же не машину. Никита, можешь тайком провести меня в кабинет Фёдора? Скорее всего, в хозяйской части дома нет видеокамер. «Верно. Приватные помещения не просматриваются», — протянул Мартынов. «Да, непростая задачка, хотя...» «Фёдор в командировке. Ольга Гавриловна сегодня уедет в пять часов вечера, вернётся к полуночи. У неё спа-день. Зависнет в салоне надолго. Катя сейчас живёт в коттедже Елены, но девочки сегодня на занятиях танцами. Уедут в семнадцать, до двадцати одного в доме не появятся. Понимаешь?» «Да» кивнула я. Никто не помешает нам спокойно оглядеться у Мухина до начала программы время. В доме никого не будет. Такие действия незаконны, нахмурился Диктерёв. Закон на нас не пускают, и я не собираюсь грабить Мухиных, просто поищу статую. Вдруг она неправ. Пока что мы знаем лишь то, что кто-то хотел отравить Светлану борчал Диктерёв. И почти достиг своей цели. Женщина не в коме, но общаться с ней невозможно. Спит почти всё время, поддерживает контакт всего минуту, а то и меньше. Может она поправится, вздохнула я. Никита, есть идеи, как меня в особняк провести? С идеями проблем нет, будро сказал Мартынов. Одна она никуда не пойдёт, заявил полковник. И не надо спорить. Сенья быстро допил кофе. Правильно, Никита, два их нужно протащить, без вопросов, хмыкнул бывший полицейский. Вам понадобится пара комбинезонов, как у рабочих, цвет любой, куртки, которые носят мастера из дорогих фирм, чемоданчики типа с инструментами, шапки, для Даши такая, чтобы пониже натянуть, и хорошо бы ей очки нацепить на нос. Вы рабочие, которых якобы успешно вызвали из-за э проблем с электричеством. Я вас сам проведу в дом, и останусь до тех пор, пока всё не осмотрите. Но зачем тогда мне сине? удивилась я. Не одна буду в особняке а с тобой, Кузя ухмыльнулся. Дашенька, конечно, бывают мужики размером с мышь, но никогда ещё я не видел взрослого парня твоих габаритов, а вот за подростка ученика ты запросто сойдёшь. Семён же просто вылитый кандидат электрических наук, ты его подручный. Никита глянул на часы. «Сейчас полдвенадцатого. В семнадцать-пятнадцать вам надо подъехать к воротам для рабочих. Времени мало, поторопитесь». «Чуть не забыл, машина, потребуется фирменный транспорт». Семен встал. «Все сделаем».